Москва, 18 февраля 2019 года, понедельник, 12.30. Небольшой кабинет в стиле второй половины XIX века. Все здесь старинное или стилизованное под старину. Вместо привычных светильников люстра с электрическими свечами. На столе старинные телефонные аппараты, стены оклеены тканевыми обоями. Белые звезды на светло-синем фоне. Из антуража выпадает только раскрытый ноутбук на столе и большое современное кресло, в котором сидит Раймонд Ринольдович, одетый в белый халат, из-под которого выглядывает голубая сорочка и темно-серый галстук. Раймонд Ринольдович очень быстро стучит пальцами по клавиатуре ноутбука. Раздается короткое, едва слышное попискивание — Раймонд Ринольдович перестает печатать и снимает трубку одного из телефонов. «Пусть войдет», — говорит он, выслушав собеседника. Трубка возвращается на место, дверь открывается, входит Маша. Сегодня она одета в черный лонгслив с красной надписью «I don't wanna make you sad» и черные джинсы. Волосы перехвачены над лбом черной кожаной лентой — На левом плече висит маленькая черная сумка. Выражение Машиного лица решительное. «Добрый день, Мария Сергеевна!» Раймонд Ринольдович встает, растягивает узкие губы в улыбке и приглашающе указывает рукой на ближайший к его столу стул, деревянный с подлокотниками и резной спинкой. «Добрый день, Раймонд Ринольдович!» отвечает Маша и садится. Раймонд Ринольдович тоже садится. Несколько секунд они сканируют друг друга взглядами. Раймонд Ринольдович нарушает молчание первым. «Мы с вами уже встречались», — сухо говорит он, — «в верхнем своночке». «Да», — кивает Маша, — «встречались». «Я вломилась к вам в номер среди ночи, вскоре после того, как вы украли собранную на дне донора кровь». «Я не понимаю, о чем идет речь». Голос Раймонда Ренольдовича становится еще суше. «Александр Дмитриевич сказал, что вы хотите взять у меня интервью, но я вижу, что вы явились с иной целью». «Да», — кивает Маша. «С иной. У меня к вам есть очень важный разговор». Раймонд Ренольдович молча указывает взглядом на дверь. «Я понимаю, что вы очень заняты и на работе посторонних разговоров не ведете», — усмехается Маша. «Но для меня вам придется сделать исключение». «Почему?» Раймонд Ринольдович запускает левую руку под столешницу, где явно прячется тревожная кнопка. «Сагудаев!» — бросает Маша. Раймонд Тринольдович возвращает левую руку на стол. «У меня есть запись вашей беседы в кладовой Клорикона». Маша внимательно следит за выражением лица собеседника. «Еще у меня есть запись похищения крови со станции переливания. Лица там видны плохо, но все же кое-что разглядеть можно. К тому же человека можно опознать не только по лицу, но и по фигуре или характерным жестам». Раймонд Ринольдович скептически поводит бровями. «А самое вкусное!» Тон Машиного голоса становится интригующим. «Это видеозапись...» Сделанное в туалете первой Тверской горбольницы 14 -го числа. Левая щека Раймонда Ренольдовича нервно дергается. Вы, наверное, знаете о сексуальной ориентации Сагудаева, продолжает Маша. Об этом все знали, но вот свое пристрастие к воеризму Роман Альфредович успешно скрывал, как и то, что во время срочной службы он получил специальность электромонтера. Мужской туалет буквально нашпигован скрытыми камерами, передававшими картинку на компьютер главного врача. «Какая мерзость!» Раймонд Ринольдович брезгливо морщится. «А людей убивать не мерзость?» — скидывается Маша. «Да еще и так зверски. Вот зачем? Вам понадобилась эта жуткая инсталляция. Для устрашения других партнеров?» — Еще Тарквемада говорил, что кара должна быть жестокой, потому что карает не только в наказание, но и в назидание. — Вам лично говорил? — интересуется Маша. Раймонд Ринольдович снова дергает щекой. — Правда, физическая форма карающего восхищает неимоверно, — продолжает Маша. — Такая легкость движений, такая пластика, чик и прыг. Знаете, какую версию следствие считает наиболее вероятной? Самоубийство. Якобы Сагудаев сам себя за ноги повесил и острым куском льда зарезался. — У следствия такая версия? — недоверчиво спрашивает Раймонд Ринольдович. — А запись, о которой вы говорите? — Ноутбук Сагудаева у меня, — с вызовом говорит Маша. Его секретарша забрала, как только об убийстве узнала. Испугалась, что там могут что-то порочащее найти, и забрала. Таких преданных секретарш в наше время днем с огнем не найти. А Сагудаеву повезло, а я у нее его выпросила, потому что с некоторых пор весьма сильно заинтересовалась Сагудаевым. Она всем рассказывала, что забрала чужой ноутбук. Раймонд Ринольдович строго смотрит на Машу. «И так вот просто вам его отдала? Мы с ней дружим?» Улыбается Маша. «Очень близко, практически сестры. Правда, про записи из туалета я ей ничего не сказала. Тут у меня интерес сугубо личный». «И какой же?» Раймонд Ринольдович криво усмехается. «Сколько вы хотите?» «Деньги меня не интересуют». Маша отрицательно качает головой. «Во всяком случае, ваши. Только сначала хочу сообщить, что перед приходом к вам я хорошенько подстраховалась от возможных неприятностей. Даже если вы попытаетесь хм, сделать меня похожей на вас, то это вам не поможет. Люди, у которых хранятся копии материалов, отдадут их только после того, как убедятся, что я в полном порядке, то есть живая. «Можно подумать, что мы не живые», — огрызается Раймон Ринольдович. «И сердце бьется в упоенье». — ёрничает Маша. — А если палец порежете, то кровь потечет, Или нет? Раймонд Ринольдович снова дергает щекой. «Вот, — Вот-вот! — Удовлетворенно говорит Маша. — И я об этом. Так что не вздумайте. — А у вас вкусная кровь. Холодный взгляд Раймонда Ринольдовича немного теплеет. — Терпкая, как ирогонская гарнача. — Откуда вы знаете? — удивляется Маша. Раймонд Ринольдович дважды постукивает себя по носу кончиком указательного пальца. «Не вздумайте!» — снова предостерегает Маша. «Это не в ваших интересах!» Маша старается держаться уверенно, но видно, что ей сильно не по себе. «Играть в жизни гораздо сложнее, чем на сцене», — думает она. «Но ничего, раз уж начала, то нужно продолжать». «Давайте, наконец, определимся с интересами». — требует Раймон Ринольдович. — Чего вы хотите? — Сенсации. Машины глаза хищно сверкают. — Мне нужна сенсация. Вы вводите меня в курс дела, рассказываете правду о вашей тайной вампирской жизни, а я за это не упоминаю в своих репортажах вас и вашего напарника. Как его там? Маша хлопает себя ладонью по лбу, словно досадуя на свою забывчивость, но Раймон Ринольдович не попадается на такой простой крючок. Вместо того, чтобы назвать имя, он сначала иронично усмехается, а затем говорит. «Неужели вы не понимаете, что вам никто не поверит? И ваша сенсация, цена, грош? Ну, разве что газета невероятная очевидно, может клюнуть на такой материал. Но подобные издания никто всерьез не воспринимает». «Поправьте козе хвост», — выпаливает Маша. Раймонд Ринольдович недоуменно смотрит на нее. — Так бабушка моя говорила, — поясняет Маша. — Поправляй козе хвост, а в мои дела не лезь. Я разберусь, что мне делать с материалом. Ваша задача — помочь его собрать. — В обмен на устное обещание не упоминать мое имя, — подхватывает Раймонд Ринольдович. — Вам мне кажется, что вы пытаетесь купить меня за дешево? «Если уж разговор у нас зашел о козах, то к месту можно вспомнить поговорку «объехать на кривой козе». «Давайте я вам разживи расклад», — предлагает Маша, — чтобы было понятно, что к чему. «Самое страшное уже произошло. Вы засветились во время кражи крови. Это раз. Я узнал о ваших отношениях с Сагудаевым. Это два. У меня есть запись вашего разговора. Это три. И есть запись убийства». на которой довольно хорошо видно лицо убийцы. Это четыре. Роман Альфредович на собственных удовольствиях не экономил. Камеры в туалете были замечательные». «Были?» — переспрашивает Раймонд Ренольдович. «Я их сняла?» — отвечает Маша. «Позавчера, как только его открою, отмыли. А то еще наткнется, кто начнет озадачиваться. Мне конкуренты не нужны, но я еще не закончила с раскладом». Раймонд Ринольдович кивает. «Продолжайте». «Самое страшное уже произошло», — повторяет Маша. «И ваша задача — выпутаться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями». «Искра уже вспыхнула, и скоро из нее разгорится пламя. Не я, так кто то кто-то другой расскажет миру правду». Раймонд Ринольдович снова усмехается. «Ладно», — решается Маша. «Так уж и быть. Выложу на стол все свои козыри». Про то, что ноутбук мне отдала секретарша, я вам соврала. Ноутбук мне отдал Сагудаев. В четверг, когда я взяла у него большое интервью. Он был в ужасном смятении, в совершенной прострации. Говорил, что не надеется дожить до завтрашнего дня. После того, как ответил на последний вопрос, захотел перекачать мне на диск кое-какие материалы. Но трижды ввел неверный пароль, потому что руки сильно тряслись. Я предложил помочь прямо там на месте, но он сказал, что лучше будет сделать это дома, в спокойной обстановке. Отдал мне ноутбук, назвал нужную папку и буквально вытолкнул меня из кабинета. Могла ли я предположить, что через несколько часов вернусь в больницу для того, чтобы сделать репортаж о зверском убийстве главного врача? Маша делает небольшую паузу и всматривается в лицо собеседника, поверила ли? Кажется, поверил. Значит, можно продолжать. У Сагудаева в ноте было много интересного, говорит она, не только записи с туалетных камер, о которых он, бедолага, в расстройстве позабыл. Роман Альфредович вас боялся, крепко боялся, потому и старался подстраховаться, как мог. А как он мог подстраховаться? Только сбором информации. Это пять. У меня много ниточек. Хоть одна-то поможет размотать весь клубок. «Зачем же тогда вам я?» Резонно интересуется Раймонд Ринольдович. «Тяните за свои ниточки». Он продолжает казаться спокойным, но левая щека теперь дергается чаще, и пальцы незаметно для него самого начинают постукивать по столу. Меломаны могут узнать в этом стуке начало четвертого акта оперы «Верди» на Букко. «Мне нужен взгляд изнутри», — тоном капризного ребенка отвечает Маша. Все мои ниточки, кроме вас, люди, а я хочу узнать обо всем от вампира. Раймонд Ринольдович берет со стола перьевую ручку, снимает колпачок и колет пером подушечку большого пальца левой руки. Из пальца начинает капать кровь, алая, совершенно обычного вида. Раймонд Ринольдович подставляет под палец медную чернильницу, предварительно вытряхнув из нее на стол скрепки и ластики. «Ну как?» Интересуется он напряженно, глядя Маше в глаза. «Капельку на вкус попробовать дадите?» — просит та ехидно улыбаясь. «Зрительную галлюцинацию вызвать легко, а вот вкусовую...» Пробормотав нечто невнятное, но экспрессивное, Раймонд Ринольдович сгребает скрепки и ластики обратно в чернильницу, на пальце из которого только что капала кровь, нет никаких повреждений. Маша мысленно ставит себе отлично с двумя плюсами. «Вы же и так регулярно меняете личины», — говорит она примирительным тоном. «По документам вам сейчас 58 лет, скоро на пенсию попросят. Какая вам разница, когда начинать новую жизнь, сейчас или через три года? Кстати, а сколько вам лет на самом деле?» «Вы же только что сказали, 58», — сварливо отвечает Раймон Ринольдович. И на пенсии я пока что не собираюсь. Как вы сказали, управляй козе хвост, а в мои дела не лезь, верно? Я просто хотел достичь взаимопонимания, которое является основой любого плодотворного сотрудничества. Ладно, пойду поправлять хвосты моим козам. Она встает, кивает Раймонду Ринольдовичу и идет к двери. Мне нужно подумать. Быстро говорит Раймонд Ринольдович. «Дайте мне 24 часа». Маша останавливается, оборачивается и смотрит на настенные часы. «Где мы встречаемся завтра в час дня?» — спрашивает она. «Здесь?» «Лучше в уже знакомой вам кладовой Клорикона», — говорит Раймонд Ринольдович. «Там днем никого нет, можно спокойно поговорить». Маша кивает и усмехается. Уж она прекрасно знает, что говорить о тайном и важном... Лучше в битком набитом заведении, где шумовой фон не дает подслушать соседей. «Только давайте без фокусов», — предупреждает она. «Я девушка нервная, легко в истерику впадаю». «Но мы же серьезные люди», — отвечает Раймонд Ринольдович. «И вообще фокусы — это не мое». Он выходит следом за Машей в приемную, достает из шкафа ее черную стеганую куртку и помогает надеть. «В нашу первую встречу вы были менее любезным». — ёрничает Маша, которой хочется, чтобы секретарша Раймонда Ринольдовича, блеклая длинноносая дама неопределённого возраста, запомнила ее получше. На всякий случай. — Вы уж простите, но я вас за даму лёгкого поведения принял, — с улыбкой отвечает Раймонд Ринольдович. Обычно они по ночам к мужчинам в номера ломятся. Говоря это, он пристально смотрит в глаза Маши. Та слегка смущается, хочет что-то ответить, но не находит нужных слов, поэтому просто кивает на прощание и уходит. Раймонд Ринольдович возвращается в кабинет, садится за стол и достает из кармана халата черную вязаную шапочку, которую он вытащил из кармана Машиной куртки в тот момент, когда помогал ее надевать. Вывернув шапочку наизнанку, Раймонд Тринольдович внимательно рассматривает два прилипших к ней волоска. и удовлетворенно улыбается. Москва, 18 февраля 2019 года, понедельник, 13.30. Маша выходит из автобуса и идет к стоящей неподалеку машине Алексея. Алексей сидит за рулем, а Максим на заднем сиденье. При приближении Маши Максим вылезает из машины, распахивает переднюю пассажирскую дверцу и склоняется в полупоклоне. «Клоун!» — говорит Маша. Она садится в машину и захлопывает дверцу раньше, чем это успевает сделать Максим. «Куда прикажете, мэм?» — спрашивает Алексей. «На канадчику удачу», — сердито отвечает Маша. «Сдам вас и поеду по делам». «Это мы от радости дурачимся», — Алексей включает зажигание. «Беспокоились сильно, пока тебя не было». «Если бы у проходной ждали», — говорит Максим. «Я же объяснила». что около президентской больницы торчать не стоит. Маша достает из сумки телефон и начинает тыкать пальцем в экран. Вы бы там и трех минут не простояли бы. Домой едем. Алексей выжидательно смотрит на Машу. «Сначала на Каланчевскую, дом пятнадцать, отвечает Маша. «Мы с ним там завтра встречаемся. Хочу смотреться на местности. А после еще в одно место заедем на Большую Спасскую, это рядом». — Каланчевская, пятнадцать? Уж не тот ли это бар, куда нас Сагудаев привел? — Интересуется Максим. — Тот самый. Маша, привыкшая держать все под контролем, следит за тем, правильно ли Алексей вбивает адрес в навигатор. — Чувствуется, что наш друг раб своих привычек. Она проводит рукой по голове и говорит. — Блин, шапку в автобусе посеяла. И когда только... — На день мою. Максим протягивает Маше свою бейсболку. — Спасибо, обойдусь, — отвечает Маша, — у меня капюшон есть. Машина трогается с места. Маша кладет телефон в сумку, достает оттуда складное зеркало и сосредоточенно разглядывает свое лицо. — Ну, рассказывай же! — требует Максим. — Как все прошло? Он повелся? — Так я уже все рассказала, — усмехается Маша. — Если договорились встретиться завтра, значит, все прошло хорошо. А наша копилка компромата пополнилась еще одной жемчужиной – с записью моего разговора с Раймондом. Хотите послушать? Она убирает зеркало обратно, достает из сумки диктофон и подключает его к автомобильной магнитоле. Он не допер, что ты базар пишешь, удивляется Максим. С его-то сверхъестественными способностями? У него ум не на такое заточен, отвечает Маша. Он же родился и вырос в те времена, когда базары писали пером по бумаге. «Ой, навряд ли», — хмыкает Алексей. «Скорее всего, он попросту не воспринял тебя всерьез. А вот завтра проверим». Маша многозначительно улыбается и нажимает кнопку воспроизведения на диктофоне. Москва, 18 февраля 2019 года, понедельник, 16.30. Кабинет врача в оздоровительном центре «Третья молодость». Врач, молодая интересная блондинка, в розовом халате сидит за столом и беседует с Машей, изображающей потенциальную пациентку. За спиной врача висит большой портрет академика Баймаскова. «Вы обратились вовремя», — обрабатывает Машу врач. «Сохранить всегда проще, чем возвращать». «Для начала я рекомендовала бы вам курс горячих обертываний с натуральными препаратами крови». «Крови?» – ахает Маша. «Вы знаете, я так боюсь крови». «Я тоже боюсь», – признается врач, – «когда она из раны течет. А у нас вы ляжете на удобную кушетку, термотерапевт нанесет на ваше тело лечебный препарат, обернет вас специальной простынкой». И вы полежите так сорок минут. Можно под музыку, можно под телевизор. Можно в полной тишине. Есть и парные кабинеты для тех, кто предпочитает живое общение во время процедуры. — А какая кровь? — спрашивает Маша. — В смысле, чья? — Естественно, человеческая, — хмыкает врач. Действие препарата основано на его тропности к организму пациента, а эта тропность обеспечивается единством энергетических полей. Куриные или, скажем, овечья кровь никакого эффекта на организм человека не оказывают. Волны не те. Кстати, наши препараты живые, поскольку готовятся они здесь на месте из свежей крови, взятой сегодня утром. Альберт Кокачевич доказал, врач указывает пальцем на портрет Байманского, что через двенадцать часов кровь теряет свою лечебную силу. «А это не опасно?» Маша доверчиво хлопает глазами. С кровью же переносятся разные болезни. Врач снисходительно усмехается. Во-первых, все доноры перед сдачей крови обследуются, говорит она. Во-вторых, у нас полученную кровь в течение часа выдерживают в энергетическом поле, которое убивает все микробы, но не действует на клетки крови. У нас в подвале большая суперсовременная лаборатория, так что можете не волноваться. Ну что, записать вас на пробный сеанс? Он бесплатный. Вы оплачиваете только стоимость препарата каких-то полторы тысячи. Я подумаю. Маша вежливо улыбается. Кстати, а в какие часы производится обертывание? Мне удобно пораньше. С восьми до девятнадцати, отвечает врач. Вы определяетесь, а удобное время мы вам подберем. Маша прощается и выходит в коридор. Интересные дела, думает она, идя к гардеробу за курткой. Свежую кровь привозят утром, а обертывания уже в восемь начинаются. А ведь надо еще и препарат приготовить. Вместо того, чтобы свернуть налево к гардеробу, Маша сворачивает направо к лестнице и спускается по ней в подвал. Никакой лаборатории здесь нет. На дверях вывески электрощитовая, стерилизационный, бельевой, аптечный склад и П-1. За дверями тишина. Маша подходит к двери аптечного склада, достает из сумки кошелек, а из кошелька пластиковую карту и легко отжимает язычок дверного замка. Заходит внутрь, закрывает за собой дверь и шарит рукой по стенке в поисках выключателя. Когда свет включается, Маша видит две группы мешков, стоящих у стены на расстоянии полутора метров друг от друга. На одних мешках написано «Сухая кровь СП 75% 20 кг». а на других покрупнее мел МТД-2 30 кг. Вдоль другой стены выстроились в несколько этажей пластиковые ведра с крышками. В углу из стены торчит водопроводный кран, под которым стоит стол-мойка из нержавеющей стали. Слева от стола на стене висят в ряд алюминиевые ковши и лопатки-мешалки. Маша иронично хмыкает «Ничего себе суперсовременная лаборатория!» а затем достает из сумки телефон и делает несколько снимков, которые станут основой для очередного материала о шарлатанах. Верхний сволочок. 18 февраля 2019 года, понедельник, 23.50. К воротам городского кладбища подъезжает черный кроссовер Lexus NX и черный Ford Mondeo. Из кроссовера выскакивает водитель. Он обходит машину открывает правые дверцы, из которых выходят Евгений Васильевич и Наина Семеновна. Евгений Васильевич одет в черное длинное кашемировое пальто, а Наина Семеновна — в норковую шубу. На голове у нее норковая шапка-гном, украшенная все той же брошью. Из форда выходит четверо мужчин в одинаковых черных куртках и черных спортивных штанах. Телохранители Евгения Васильевича. Двое идут. Впереди его и Наина Семеновны, а двое позади. Телохранители постоянно оглядываются по сторонам и держат правые руки в карманах своих курток. Предосторожности явно излишни, потому что на кладбище в столь поздний час нет посторонних. Здесь только свои. У ворот прибывших встречает Генныч. — Все сделали, — докладывает он. — Крови хватило? — спрашивает Евгений Васильевич. — Более чем, — отвечает Генныч. — То, что осталось, я на могиле Жорика зыки разлил, чтобы уж он наверняка ожил. — Не ожил, а восстал, — управляет Наина Семеновна. — То, что умерло, жить не в состоянии, и учтите, что восставшие не имеют памяти, характера, привязанности и всего прочего. Это просто <кх> биологические механизмы, не более того, так что не ждите многого от вашего Жорика. «Бригадиров позови!» Евгений Васильевич смотрит на часы. Геныч протяжно свистит. «Фью-фью!» Из темноты выходят пятеро крепких мужчин, одетых так же, как и зелохранитель Евгения Васильевича, но вдобавок еще и с черными балаклавами на головах. «Сейчас начнем!» — говорит Евгений Васильевич. «Вопросы есть?» Мужчина отрицательно качает головами. «Главное в конце сказать правильные слова!» Наина Семеновна поочередно смотрит в глаза каждому из бригадиров. «Идите туда, откуда пришли! Идите туда, откуда пришли! Не возвращайтесь обратно, не катитесь ко всем чертям и не валите на три веселые буквы, а идите туда, откуда пришли!» Давайте повторим. «Идите туда, откуда пришли!» Хором гаркают бригадиры. «Молодцы!» Наина Семеновна удовлетворенно улыбается. «Приказы мертвякам отдавать четко, ясно, без лишнего словоблудия. Повелительное наклонение, второе лицо, единственное или множественное число». Во взглядах бригадиров проскальзывает недоумение. Четверо из пяти удивленно приподнимает брови. Наина Семеновна театрально вздыхает и объясняет доступнее. Пошел или пошли туда, сделай или сделайте это. Например, возьми этот камень и отнеси к двери. Но ни в коем случае не идем туда или делаем это. Теперь дошло. Бригадиры дружно кивают. Матерных вставок и слов паразитов не употреблять. Найна Семеновна выдерживает небольшую паузу. Если сказать «ломайте нахуй дверь», то они вместо двери набросятся на того, кто отдал непонятный приказ. потому что непонятно и их раздражает. Всем ясно. Бригадиры снова кивают. А теперь отойдите и дайте мне сосредоточиться. Наина Семеновна запрокидывает голову и закрывает глаза. Все послушно отходят от нее шагов на десять. Наина Семеновна стоит неподвижно около минуты, затем простирает вперед руки с чуть растопыренными пальцами и начинает что-то негромко бормотать под нос». Договорив заклинание до конца, она встряхивает руками. Ничего не происходит. Найна Семеновна открывает глаза, смотрит по сторонам, затем снова закрывает глаза, запрокидывает голову еще сильнее, поднимает руки выше и кричит во весь голос. «Восстан! Хайлоц! гин Казар! Гангам! Шаштам! Галахи! Зигим! Подслопосток!» А «Огаркацунт хависсо чачок!» Снова ничего не происходит. Найна Семеновна открывает глаза и указательным пальцем подзывает к себе Евгения Васильевича, который не подходит к ней, а подбегает. — Твои аглоеды кровь разлили по кладбищу? — спрашивает она. — Геныч, кровь четко разлили! — кричит Евгений Васильевич. — Как было приказано, повсюду понемногу. Отвечает Геныч, сам наблюдал. Етишкин пес. Наина Семеновна трижды щелкает пальцами обеих рук и говорит Гыс-гыс-пыздыс! Над кладбищем в воздухе появляется призрачный силуэт огромной свиньи и тут же исчезает. Идиот! Наина Семеновна хлестко бьет остолбеневшего Евгения Васильевича по щекам. Кретин! Человеческой кровью надо было землю поливать, а не свиной! Человеческой! Мать твою за ногу! так Из дальнего угла кладбища за происходящим в Минокль наблюдает Георгий Иваныч, прячущийся за мусорным контейнером. Верхний сволочок. 19 февраля 2019 года. Вторник, час тридцать пять. Игорь Аркадьевич в одном костюме стоит на центральной аллее кладбища под уличным фонарем и читает заклинания. Несмотря на морозную погоду, ему не холодно, а жарко. Салбоградом катится пот, который он то и дело утирает тыльной стороной левой ладони. В его правой руке шпаргалка, но он в нее не заглядывает. Боевики во главе с Георгием Ивановичем стоят в стороне. Одни улыбаются, другие смотрят настороженно. Явно боятся. Казар, Гангам, Шаштам, Галахи, Зигим, Подслопосток, Агаркацунд, Хайсо, Чачок. Закончив произносить заклинание, Игорь Аркадьевич облегченно вздыхает и замирает в ожидании результата. Откуда-то из-под земли наносится глухой шум, который постепенно нарастает и становится похожим на скрежет, сопровождаемый нестроенным уханьем. «Сработало!» — радуется Игорь Аркадьевич. Боевики приближаются к нему. «Разом со всеми разберусь!» Игорь Аркадьевич мечтательно закатывает глаза кверху. «И с теми, кто меня не любил, и с теми, кто меня предал!» Недалеко от него в земле вдруг образуется воронка, из которой вылезает скелет, местами сохранивший остатки плоти и кожи. Боевики испуганно отшатываются. Игорь Аркадьевич снисходительно улыбается и говорит восставшему мертвецу. «Стой на месте!» Мертвец набрасывается на Игоря Аркадьевича и пытается задушить его. Боевики разбегаются. Только Георгий Иванович пытается помочь боссу, но на помощь к первому мертвецу приходят другие. Они душат людей, разрывают их тела на части или, если остались зубы, пытаются загрызть. Убитых мертвецы рвут на куски и жадно их проглатывают. Спастись удается только двум боевикам, дежурившим у кладбищенских ворот. Услышав вопли своих товарищей, они заскакивают в ближайший автомобиль, которым оказывается мэрская Toyota Камри», и трогаются с места в тот момент, когда из ворот выбегает первый мертвец. — В город ехать нельзя, — говорит водителю пассажир. — Замаки всегда в города рвутся, потому что там людей много. Спастись можно только в глушины, без людей. Рули в Царапушево, отсидимся на заброшенном конезаводе. — Там деревня близко, — отвечает водитель. — Тоже может их привлечь. И условий никаких, а на дворе июль. Лучше поедем в Фирсово, на старую охотбазу. — Да куда хочешь, — истерит пассажир. — Лишь бы подальше, отсюда!